Глава вторая. Пригласительный билет. Сосед по парте припозднился со своими советами. Теперь сталкиваться с дурным характером красавчика Гарина Вете приходилось каждый день. Шла уже третья школьная неделя, а пакости от Артура не исекали. Напротив, множились по нарастающей. И самое ужасное заключалось в том, что на самом деле ей даже нравились его подколки и мелкие гадости. Хуже было бы, если бы он вообще не обращал на нее внимания, потому что с первого же дня в новой школе Вета все время думала о б Артуре. Нет, она не влюбилась, конечно, просто как-то не получалось думать ни о чем другом. И когда Артур в очередной раз устраивал ей неприятный сюрприз, ей даже начинало казаться, что и он так выделяет ее из всего класса, хотя бы за ее н е п о в т о р и м о е у родство, что ли. А еще Вета почти забросила занятия, не слушала учителей, домашние задания делала больше по инерции. Пора было браться за ум, пока четверки в дневнике не появились. Однажды она всю перемену проторчала в школьной библиотеке, а когда со звонком вбежала в класс и привычно протянула руку к ножке парты за своим рюкзаком, пальцы нырнули в пустоту. Вета заглянула под стол, убедилась, что рюкзака там в самом деле нет, и в о п р о с и т е л ь н о посмотрела на Бориса. Обычно он перемены просиживал в классе с книгой, и теперь косился на девочку с очень сконфуженным видом. Знаешь, где мой рюкзак? – спросила шепотом, потому что учительница химии уже начала урок. А химичка – это не то, что физик. При ней дисциплина в классе была идеальная, никто даже ш е л о х н у т ь с я не смел, дышали через раз. Вместо ответа Шварц наставил указательный палец куда-то в потолок. в и т а посмотрела наверх и тихо ахнула. Ее новенький бежевый рюкзачок висел на лампе, зацепившись за ее острый край одной лямкой. Прости, шепнул ей в ухо сосед. Я пытался ему помешать. Артур выдохнул а г р о м о в а Тихо, предупредил ее Боря. А то химичка звереет и не станет разбираться, кто виноват. Делай вид, будто у тебя все в порядке. Он тайком передвинул на ее половину запасную тетрадку и ручку, чтобы пустое место на парте не бросалось в глаза. Большую часть урока все было нормально, но потом учительница вдруг понадобились тетрадки с лабораторной работой, и она начала собирать их лично, подходя к каждому ученику. Если тетради не было, вместо нее в стопку отправлялся дневник. Ну и Вета, и где же твоя тетрадка? – спросила химичка, останавливаясь рядом с их с б о р и е п а р т о й Она? – замела Света и украдкой покосилась на потолок. Она, понимаете? Доставай скорее тетрадь, не задерживай меня. Поторопила ее учительница. Не сомневаюсь, что у тебя там все идеально, но порядок для всех одинаков. И, словно услышав ее призыв, рюкзак тут же рухнул вниз прямо на пышный узел на голове у химички. Конец урока Вета провела в кабинете директора. Директор Антон Петрович, конечно, без ее объяснений догадался, что не сама девочка закинула свой рюкзак на лампу, но как человек принципиальный, все равно долго и нудно отчитывал ученицу. За своими вещами нужно следить. Когда Вету наконец отпустили на свободу, уроки в ее классе уже давно закончились, и одноклассники разошлись по домам. В пустой раздевалке она сняла с крючка куртку, сменила туфли на кроссовки и медленно вышла из здания гимназии. А там мгновенно превратилась в соленый столб, потому что в центре школьного двора стоял Артур, в окружении человек пяти-шести ее одноклассников, в основном девчонок. Первый момент Вета хотела поскорее шмыгнуть обратно и спрятаться, к примеру в школьном туалете, но ноги ее словно приросли к порогу. Гарри в сторону гимназии не смотрел, он оживленно болтал с девочками, с Марго й Ивановой и с ее высоченной и очень худой подружкой, кажется, Ларисой. Вета вообразила себе, что если стоять тихо и без движения, Артур ее не заметит, зато она сможет хотя бы несколько минут спокойно глядеть на него. Все, чего ей хотелось в последнее время, это просто однажды насмотреться в о л ь н а его лицо, не ожидая презрительного окрика. Но г р о м о в о ш ш и б л а с ь в расчётах. Уже через секунду глаза с т о Иванова потыкала розовым ноготком в её сторону, и Артур к р у т а н у л с я на каблуках. Миг, и его красивое лицо исказилось гримасой отвращения. Ещё миг, и вот он уже рядом, смотрит на неё в упор, кривит бледные губы. Что, заложила меня директору? спросил звенящим от злости голосом. Долго же ты у него распиналась, мы даже ждать замерзли. Не бойся с е х собак на меня навешала, а о г р о м о в а Ты же знаешь. Негромко одними губами ответила Вета. Я ничего про тебя не сказала. А что ты ему наплела? Будто твой рюкзак сам взял и запрыгнул на лампу. Я ничего не плела. Откуда мне знать, как он туда попал? Просто молчала. Не хватило фантазии что-нибудь умное придумать. Продолжал измываться парень. А еще отличница. Хочешь, чтобы теперь весь класс по очереди таскали кантошки в кабинет? Да она же в тебя втрескалась, Гарин! взвизгнула подоспевшая Иванова. Она кого угодно заложит, но только не тебя. Это правда? спросил Артур с таким выражением на лице, будто Марго обвинила Вету в омерзительном преступлении. Нет! воскликнула девочка и покраснела так, что заболели щеки, заныло в висках. А одноклассники уже наступали на нее со всех сторон, гоготали и что-то выкрикивали. Вета рукой прикрывала лицо и не заметила, откуда рядом образовался Борис Шварц. Он схватил девочку за плечо и потащил прочь от школы, неумело расталкивая ребят. С летом полетели совсем уж оскорбительные реплики и предположения. Откуда ты взялся? – спросила Вета тяжело переводя дыхание. Они уже выбрались со школьного двора и теперь шли вдоль оживленного проспекта. Я вообще-то ждал тебя, отчитался Боря, напротив кабинета директора, чтобы проводить. Только, наверное, зачитался и не заметил, когда ты вышла. Вета тихонечко хихикнула. В этом ответе был весь Шварц. Она, конечно, была благодарна даже за такую поддержку и не решилась отказать, когда парень вызвался проводить ее до дома. Тем более, что он уже заходил к ней как-то раз за книгой, тогда же познакомился с родителями. Вета даже позволила нести злополучный рюкзак с оборванной лямкой, хотя на самом деле ей очень хотелось остаться в одиночестве. Во-первых, чтобы не нести н е в ы п л а к а н н ы е слезы домой, во-вторых, Вета прекрасно знала, что Борис ухаживает за ней всего лишь из солидарности, просто чувствует в ней родственную душу, подругу по несчастью. Его тоже вечно задирал и Артур и его компания. Осознавать это было не слишком-то приятно. Вот и ее дом. Вета протянула руку за своим рюкзаком, но Боря медлил, обдумывал что-то, а потом заявил нечто неожиданное: "Знаешь, пожалуй тебе не стоит завтра появляться в школе". "Что за ерунда?" изумилась Громова. "В жизни прогульщицы не было и не собираюсь". "Но это же только на один день. Завтра у меня будет одно важное дело". Принялся уговаривать ее одноклассник. "Я никак не могу его пропустить, да и в гимназии уже отпросился". А без меня Артур тебя вообще по стенкам размажет. Ну почему? удивилась девочка. Ведь я же не заложила его директору. Вот за это он будет т е б е мстить особенно жестоко. покивал сознанием дела Шварц. Уж лучше бы заложила. Гарин у нас моральный урод. Не разобралась еще. Ну так что? Сможешь прожить без школы один только день? Я не знаю. Уклонилась она от ответа. Мне не хотелось бы без веской причины пропускать занятия. Вдруг родители узнают. Они, знаешь, ли к такому неприучены. Не говорит же напрямую, что от б о р к и н о г о присутствия никакой особой помощи, разве что моральная поддержка. Занимайся сама, посиди в библиотеке. Никак не отвязывался Борис. И вообще, в е т давно собирался тебе сказать. Не отвлекайся на всю эту муру. Сосредоточься на том, чего хочешь сама и добивайся этого. Так мой отец всегда говорит. Если, конечно, уже о п р е д е л и л а с ь чего хочешь. Я-то знаю, чего хочу. п р о б о р м о т а л а г р о м о в а себе под нос, плетясь на свой этаж. Только моё хочу не желает знать меня. В гимназию на следующий день Вета, конечно же, пошла. Ей отличница с девятилетним стажем, и в голову не приходило, что можно пропустить занятие из-за такой ерунды, как травля одноклассников. Но дошла только до железного забора, ограждающего школьный двор. А оттуда девочка увидела нечто такое, от чего разом застыла на месте, даже согнула ноги в коленках, чтобы голова предательски не торчала над оградой. У входа в здание гимназии стоял Артур и нетерпеливо поглядывал то по сторонам, то на электронные часы над порогом. Он уже успел скинуть куртку и где-то оставить рюкзак, а сейчас налегке явно поджидал кого-то. Чуть в сторонке маячили г р о м и л ы баскетболисты. Те самые, с которыми Вета так неудачно с к л е с н у л а с ь в первый день в столовой. Время от времени они о чем-то спрашивали Артура, и тогда он досадливо морщился и начинал еще быстрее крутить головой. Они сговорились, догадалась Громова, наверняка эти типы не пропустят меня в школу, пока не усадят в какую-нибудь лужу или не вывернут в нее содержимое рюкзака. Ночью был проливной дождь и уж чего чего, а луж на школьном дворе хватало. Вот тут девочка вспомнила предостережение Бориса и решила, что, пожалуй, он оказался прав. Ей не стоит сегодня и д т и н а уроки. Одно дело одноклассники, совсем другое эти огромные парни на вид законченные уголовники. Уж если их сам Артур боится, лучше п р о г у л я т ь д е н ё к чем оказаться перед ними совсем беззащитной. Хотя от Шварц, конечно, в такой ситуации толку никакого. Но ведь не станут же они караулить ее каждый день. Завтра подыщу себе другое развлечение. Она осторожно начала свое отступление и пятилась до тех пор, пока не добралась до другого забора паркового. Дыр в нем хватало, и скоро здание гимназии из золотистого местного камня исчезло за стволами старых дубов и лип. Тогда только вето в ы д о х н у л а низко опустила голову и п о б р е л а по аллеям, уходя все дальше в самую глубь парка. Ей совсем не хотелось попасться на глаза знакомым родителей, ведь через парк пол города ежедневно ходила на работу и обратно. Городок, в котором жила Вета, был старинный, а парк большой и запущенный. Когда-то здесь жили цари, по аллеям гуляли нарядные фрейлины, охотники со сворами собак проносились на легконогих конях в сторону густого леса, полного добычи. Девочка с детства любила бродить по парку, особенно осенью. Когда дорожки и газоны с л и в а л и с ь в сплошной разноцветный ковер. Сейчас листьев под ногами было еще совсем немного, но зато это были самые красивые с верхушек деревьев, багровые золотыми вкраплениями, словно пропитанные насквозь воздухом и солнечным светом. Вето шла по берегу озера и рассматривала листву под ногами. Она гуляла уже без малого два часа, руки без перчаток з а л е н е л и ботинки промокли насквозь. И вдруг. Среди листьев и влажной травы что-то глянцево сверкнуло на солнце. Девочка опустилась на корточки и разглядела под кленовым листом сложенный вдвое листок бумаги, на котором было что-то написано. Взяла осторожно в руки. Он оказался твердым, блестящим по периметру, украшен затейливой вязью. В центре значилось пригласительный билет. Заинтригованная вето билет немедленно развернула. Внутри обнаружился текст, весь в причудливых завитушках. Выполненный, как будто бы пером зелеными чернилами. Дорогой друг, приглашаем тебя на торжественное открытие подземного хода под озером. Ты сможешь увидеть самый древний исторический памятник нашего города, одним из первых пройти по нему, а обратно вернуться на лодке. Ждем тебя в четверг, 22 сентября, ровно в 11 часов утра на берегу Серебряного озера. Напротив лодочной станции. Вета обрадовалась. Теперь не придется болтаться по парку до обеда, а можно поучаствовать в чем-то на самом деле интересным и познавательным. Хорошо бы еще в туннеле под озером оказалось хоть чуточку теплее, чем на улице. Странно, конечно, что такое торжественное событие происходит в будний день, да еще утром. С другой стороны, это и хорошо. Там точно не окажется никого из знакомых ее родителей. Наверняка нагонит каких-нибудь школьников. Девочка посмотрела на часы. До начала мероприятия оставалось всего лишь десять минут и бросилась бежать в сторону серебряного озера. На месте сбора уже топтались люди, но совсем немного. Человек десять, все примерно ее возраста. Значит, и в преамбле это распространяли по школам. На спуске к озеру внутри грота выложенного из золотистого туфа чернел вход в туннель. обычно на крепко запечатанный огромным замком. Вета остановилась в сторонке, чтобы никто не успел ехидной репликой по поводу ее внешности испортить ей настроение и без того н е в а ж н е ц к о е И вдруг услышала: "Ветка, ты что здесь делаешь?". Рядом с ней, откуда-то ы появился, Борис Шварц. Выглядел он очень удивленным и, кажется, обрадованным. Сам сказал мне сегодня не показываться в школе. Пожала плечами Громова. А это, наверное, есть твое важное дело. Точно, подтвердил приятель. Я ведь хожу в клуб любителей родного края. Ну, там мне и выдали билет. Конечно, я бы с радостью позвал тебя, но понимаешь, пригласительных было мало и непонятно по какому принципу их вообще раздавали. А я уже давно интересуюсь этим подземным ходом. Ты знаешь, что в древние времена наш город защищала крепостная стена без всяких ворот, а жители ходили туда-сюда только под озером. Вход в туннель был надежно спрятан, поэтому городок никто не мог захватить. Только с этим туннелем дело не чисто. Почему? Тут же загорелась Вета. Она очень любила все необычное и таинственное. Ну понимаешь, его ведь уже реставрировали несколько раз. В прошлом году тоже было торжественное открытие. Я хотел пойти, но не достал пригласительного. Думал, не проблема, потом схожу. Но на следующий день туннель затопило. Его опять закрыли на целый год, и вот теперь очередное открытие. Надеюсь, хоть сегодня его не затопит, поежилась девочка и даже отступила на пару шагов от темного провала. Я тоже. Кстати, ты как собираешься туда попасть? Встрепенулся Борис. У тебя ведь нет пригласительного, без него точно. А вот и есть. Вета помахала глянцевой картонкой перед длинным носом одноклассника. Нашла в парке какой-то ротозея бронил. Здорово. Говорить больше было не о чем, и Вета стала рассматривать других приглашенных. Кажется, никто из них особо не радовался возможности попасть внутрь памятника истории. Лицо у ребят и девочек были о з я б ш и е сонные и некрасивые. Похоже, все вокруг такие же бедолаги, заучившиеся до посинения б о т а н ы как они с Борисом. Слушай, а все остальные тоже из этого твоего клуба? – спросила она. – Нет, только я один. А что? Ничего. Просто они как-то подозрительно похожи на нас с тобой. С чем похожи? Близорука закрутил головой Шварц. Они все парами? Нет, они все уроды. Буркнула себе под нос Вета. Но б о р я услышал и очень удивился. А почему тогда на нас похоже? Ты же не уродка, ты очень даже симпатичная. Спасибо, вздохнула девочка. Слушай, очки тебе не пора менять? В этот самый момент их всех позвали ко входу в туннель. Там уже застыли на готове двое мужчин, одетых, наверное, на случай дождя или возможного прорыва воды, в длинные плащи со с т р о к о н е ч н ы м и капюшонами и высокие ботинки со шнуровками. Лиц их вето не видела, да особо и не вглядывалась. Требовалось только показать свой билет и забиться в маленький накопитель перед пока закрытыми арочными воротами с плож из железных завитушек. И это было очень вовремя. Снова начал м о р о с и т ь противный сентябрьский дождик.